Однако Цириал был непоколебим в своем решении не покидать покоя в Цезаре прежде, чем встретиться с ним, и Либертин, боявшийся показаться чрезчур подозрительным, вынужден был оставить свои тщетные попытки. С трудом скрывая отчаяние, он вышел в Перестилей, неторопливо приблизился к Ботаву, который уже расстался со своим недавним собеседником, и, проходя мимо, произнес «Ага, Фокул». Услышав пароль, Бреньон побледнел, и растерянно прошептал, «Неужели цериал? Мы преданы? Все открылось? Тихо, ни слова больше, уходи и старайся не привлекать внимания». С этими словами Калиста не спеша направился в сторону Таблия, дойдя до которого повернулся и медленно пошел обратно. Вернувшись в Перестиле, он заметил своего раба Докамофена, ожидавшего хозяина у входа в покое Цезаря, и тихо сказал ему, «Ты мне больше не нужен, ступай!» Докамофен молча кивнул и удалился. Через полчаса все придворные слуги императора трепетали от грозных криков, доносившихся из комнаты Цезаря, куда недавно вошел сериал и рассказал все, что ему было известно о заговоре. «Ах, во имя всех богов! Слышали? Не слышали? Все на помощь! Во имя Геркулеса! Скорее на помощь! Притерианцы к оружию! Калиста!» — Немедленно арестуй Марка Эмилия Липида, не дай ему сбежать. — А ты, цириал, мой верный друг и спаситель, хватай гнея Корнелия Лентула. Ты, протаген свеча же, займись моими сестрами Левилой и Агриппиной. Вителий вели срочно разыскать и заковать в цепи центуриона по имени Бриньон. — Быстро, бегом, выполняйте! Так кричал рассверепевший и насмерть перепуганный Гай Цезарь получая приказания, придворные опрометью бросались их исполнять, довольные тем, что они избежали императорского гнева. Вскоре из соседней спальни высунулась на крик, полуодетая цезония, и спросила, что случилось. Калигула кинулся к ней, схватив за волосы, завопил. «Ах, ты не знаешь, меня хотели убить, всего через два часа меня должны были зарезать на этом месте. И кто? Мои недостойные сестры?» «Говорила я тебе». Сколько раз я тебя предупреждала, а ты все нежничал с ними, приласкал двух змей на своей груди. Ладно, говорила, но ведь у них сообщниками были и Лентул Гитулик, и Эмилий Лепит, и этот Бринеон и Цириал. Они все хотели убить меня, если бы не Цириал. О, мой благородный Цириал, спаситель Рима и Империи. Если бы он мне все не рассказал, через два часа я был бы мертв. Он обхватил голову руками и, всхлипнув, проговорил. «Какие сестры, Ирине и Минады! Убить меня, никому не причинившего зла, меня, только и думающего о славе и величии римского народа!» И вновь сорвался на истерический крик. «Немедленно перебить всех сообщников! Я требую возмездия! Немедленно привести приговор в исполнение! Немедленно! Сейчас же!» И вновь схлипнул и произнес. «И высшую награду Аникию Цериалу! Или нет? Для начала отдать ему треть имущества Гитулика и Липида!» Пять часов спустя Гней, Корнелий, Лентул, Гитулик и Марк Эмилий Липид были казнены, а их имущество конфисковано. Левилу и Агриппину, признавших свое участие в заговоре, Цезарь выставил в изгнание на Пантийские острова, перед этим предупредив, что для них у него есть не только острова, но и мечи. Бриньон бесследно исчез, и все подумали, что он скрылся в предвидении событий. В тот же вечер Гай Цезарь отправил в Рим письмо, которым рассказала о готовившемся на него покушении и привел неопровержимые доказательства вины Гетулика, Липида и своих сестер. К этому посланию он приложил три кинжала, которые должны были лишить его жизни, и которые он приказал посвятить, передать как реликвию в храм Марса Мстителя. Глава одиннадцатая. Что делали в Риме предприимчивая Мессалина, любезный Клавдий, задумчивый Херея, и молчаливый Палукс. Пока в Лионской Галлии происходили описанные события, время Риме продолжалась жизнь, особенности которой были обусловлены нравами горожан, укоренившимися привычками и неотвративым вырождением латинского племени. Как и прежде бесчисленные толпы плебеев и клиентов, с самого раннего утра осаждали дома богатых покровителей, чтобы, собрав подачки, разбрестись по своим лачугам В Сабуре, на Исквилине или на Авентине. Просыпаясь и покидая убогое ложе, сотни тысяч римлян сразу же сталкивались с двумя трудноразрешимыми проблемами.